Сидевший за рулем легковушки красноармед встрепенулся и приподнялся. Из переулка показалось несколько человек. Офицер и несколько солдат с красными повязками. Комендантский патруль. Странно. Обычно это всегда офицер и двое бойцов. Хотя исключения бывали. Да и патруль мог быть усиленный. Все-таки военное время. Однако, на всякий случай, руководителя водителя скользнула под сиденье, негромко щелкнул снимаемый предохранитель. Но, подойдя к машине, патруль остановился чуть в стороне, только офицер окликнул водителя. «Товарищ боец, чей это автомобиль?» «Командира моего, товарищ капитан, он в магазин зашел». Старший патруля кивнул и указал своим солдатам на дом. «Коваленко, остаетесь на крыльце. Смотрите тут!» «Есть, товарищ капитан!» — вытянулся солдат. Передвинул автомат поудобнее, и как только патрульные вошли в магазин, облокотился на перила и расслабился. Обернувшись на звук открываемой двери, майор увидел, как в магазин неторопливо зашли несколько человек в военной форме. Старые солдаты, обстрелянные, в дверном проеме не маячат, уходят сразу в сторону, и опытные. Наметанный глаз сразу подметил те мелочи, которые отличают матерого бойца от зеленого новичка, только что одевшего форму, манера передвижения, некоторая расслабленность и особая привычка замечать все вокруг не поворачивая при этом головы. Это были явно не вчерашние призывники. «Товарищ майор, это ваш автомобиль стоит рядом с домом?» — спросил старший патруля, поднося руку к фуражке. «Мой? А вы, товарищ капитан, по какой причине интересуетесь?» «Старший патруля, капитан Аукстинч, попрошу предъявить ваши документы». «Сначала ваши, товарищ капитан!» «Прошу!» Пальцы старшего патруля ловко расстегнули на грудный карман и вытащили оттуда сложенный лист бумаги. «Это предписание комендатуры, выписано на мое имя!» На свет божий появилось также удостоверение личности, которое Аукстинж протянул майору. «Тот внимательно изучил оба документа». При этом от его глаз не укрылось то, что один из солдат сместился в сторону, отрезая майору путь в подсобное помещение магазина. «Все в порядке», — кивнул Гальченко, возвращая капитану его документы. «Извольте, вот и мои». И он передал в руки старшего патруля свое удостоверение. «Майор Гальченко Александр Иванович». — Заместитель командира ВС-1Ч. Ага. — А машину вашу досмотреть можно, товарищ майор? Возвращая документ владельцу, поинтересовался Аукстиндж. Застегивавший карман майор на секунду замешкался. — Зачем? Что вы хотите там обнаружить? — Очень может быть, товарищ майор, что и ничего. И все же... «Хм... Вы внимательно прочитали мои документы, товарищ капитан?» «Более чем. Так что насчет машины?» «Ну, как хотите». Гальченко повернулся к продавцу. «А вот эту бутылочку вы мне с собой заверните. Да. Расплатиться же надо». Он смущенно улыбнулся и сунул руку в карман. «Курт...» Стремнулся Аукстинш, увидев это движение. Ничего хорошего оно не сулило. Негромко хлопнул выстрел. Майор стрелял прямо через карман, не вытаскивая оттуда оружие. Дорогнули доски пола. Стоявший слева от капитана, здоровенный боец ничком рухнул на пол. А вот второго выстрела не получилось. Если стрелять через карман то всегда есть шанс на то, что затвор пистолета, не сумев отойти назад должным образом из-за тесноты, не только не дошлет в ствол очередной патрон и Ельзу-то толком не извлечет. Так и вышло. Но это, казалось, ничуть не смутило стрелявшего. Выдернув из кармана замолчий пистолет, он тотчас же заехал им в подбородок солдата, стоявшего у входа в подсобное помещение. Удар был сильный, того аж отбросило в сторону. «Клаус, водитель!» Но сползающий вдоль и патрульный все-таки еще являл собой некоторое препятствие. Проход был узким, и быстро проскочить его было невозможно, а получать пулю в спину — удовольствие весьма сомнительное. И майор не побежал вглубь магазина. Фируэт, а стену тяжело бухнулся ящик, брошенный кем-то из мнимых комендачей. Поздно. Стрелявший уже ужом ввинтился за прилавок, передергивая на ходу затвор. Вскинул автомат, стоявший на крыльце патрульной, но, опережая его из глубины салона легковушки, гулко бабахнул выстрел. И солдат схватился за простреленную грудь, роняя свое оружие гальченко вскинул пистолет ловя на мушку стремительные силуэты нападавших зынь гулко бухнулся о доски пола карманный вальтер пток а по лицу майора поползли красные струйки додержите «Да же его тяжелый отбросив в сторону разбитую бутылку продавец подхватил оглушенного офицера живее гауптман Со звоном вылетело оконное стекло, с улицы короткими очередями бил автомат. Спрятавшись за простенок, один из патрульных выставил оттуда ствол папеша, и борта легковушки усеялись пробоинами. Что никак не повлияло на автоматчика, его ответ на очередь заставило противника нырнуть назад. Пули выбили щепу прямо у его носа, оконная рама треснула и взлохматилась. Водитель машины неожиданно оказался неплохим стрелком. Но вот по прилавку он попасть не смог. Мешалась стена. Не удалось ему и зацепить хоть кого-нибудь из находящихся внутри. Все они лежали на полу. — Немой! — ухватил за плечо продавца Аукстинж. — Запасной выход есть? — Через подсобку. Продолжая стягивать руки майору, — мотнул головой агент чуть влево и назад этот что на улице может нас и не заметить там ложбина Клаус прикрываешь отход потом за нами я воль да сейчас за собой пленного диверсанты пробрались вдоль коридора к запасной двери прислушались особо ничего услышать не удалось мешала стрельба в магазине надкинул засов Один из них с оружием на изготовку выскочил на улицу. Никого. Желающих полюбопытствовать и посмотреть поближе на перестрелку не нашлось. Чисто. Туда, махнул рукой Гауптман. Вон за тем домом у нас машина. Он сам, агент, да двое солдат. Оглушенный майором диверсант так и не пришел в себя и остался в магазине. Вытаскивать его было некому. Вот и вся группа. Надо было спешить. Как минимум двое из группы в бою участвовать пока не могли. Приходилось тащить пленного. Но ничего. До машины не так уж и далеко.